Вот что писал мой друг Макдона. И при всей цветистости изложения ход событий изображен в его статье достаточно точно. А что касается кульминационного момента, то он оказался жутким сюрпризом для аудитории, но, разумеется, не для нас. Читатель помнит, вероятно, мою встречу с лордом Рокстоном, когда он отправился в своем защитном кринолине раздобывать для профессора Челленджера это чертово отродье. Я намекал также на те хлопоты, который нам причинял багаж профессора, когда мы спускались с плато. Если бы я описывал подробно наше обратное путешествие, мне пришлось бы уделить немало места возне с этим гнусным спутником, которого приходилось ублажать тухлой рыбой. Я ничего не говорил об этом, так как профессор настаивал, чтобы нигде не было ни малейшего намека на тот неопровержимый аргумент, какой мы везем с собой, чтобы все хранилось в тайне, вплоть до минуты, когда надо будет пристыдить его врагов. Теперь несколько слов о судьбе лондонского птеродактиля. Ничего определенного на этот счет не удалось установить. Две перепуганные женщины уверяли, что видели его на крыше Куинс-Холл, где он сидел несколько часов как воплощение сатаны. На следующий день в вечерней газете появилась заметка, что Майлз, рядовой Олдстремовской гвардии, стоявший на часах у Мольбора Хаус, дезертировал с поста и предан военному суду. Майлз показал, что он уронил ружье и бросился бежать, потому что, подняв глаза вверх, вдруг увидел черта, заслонившего от него луну. Суд не посчитался с этим показанием, а между тем, возможно, оно имело прямое отношение к интересующему нас вопросу. Кроме этих, мы имеем еще свидетельство команды парохода голландско-американской линии Фрисланда, утверждавшей, что в 9 часов утра следующего дня, когда старт стартпойнт был унисаж Штирборта, В десяти милях над ними пролетело что-то не то крылатый козел, не то чудовищная летучая мышь, стремительно несшаяся в юго-западном направлении. Если инстинкт правильно указал ему путь на родину, то не может быть сомнения, что последний европейский птеродактиль погиб где-нибудь в пучине Атлантического океана. А Гледис? О моя Гледис. Гледис, чье имя было связано с таинственным озером, которое отныне будет переименована в центральное, ибо ей не придется обессмертить своего имени при моем участии. Не замечал ли я в ней и раньше признаков черствости? Не чувствовал разве тогда, когда с гордостью повиновался ее велению, что немного стоит любовь, которая посылает возлюбленного на смерть или смертельные опасности? Не возникала ли у меня в глубине души неизменно возвращавшаяся и неизменно отгоняемая мысль, о том, что за прекрасным обликом, если хорошенько вглядеться, притаились уродливые тени эгоизма, ветрености, что героизм и отвага волнуют ее не сами по себе, своим благородством, а только ради той отраженной славы, которая могла осенить ее без всяких усилий или жертв с ее стороны. Думал ли я обо всем этом тогда, или это лишь суетная мудрость, которая приходит задним числом? Удар был тяжелый. На время он подорвал мою веру в человека, отравил меня цинизмом. Но вот прошла уже неделя, состоялась памятная встреча четырех героев у лорда Рокстона, и я начинаю думать, что развязка могла быть и хуже. Расскажу в нескольких словах, как все произошло. В Саутгемптоне для меня не было ни письма, ни телеграммы, и в 10 часов вечера того же дня, сильно встревоженный, я выскочил из кэба у дверей виллы в Стритхэмс. Жива она или умерла? Давно ли мне грезились во сне раскрытые объятия, улыбающиеся личико, слова похвал человеку, рискнувшему жизнью, чтобы удовлетворить ее каприз? Я успел уже свалиться с подоблачных высот и стать обеими ногами на ровную землю, но приемлемое объяснение могло снова вознести меня на небеса. Я опрометью пробежал по садовой дорожке, позвонил, услыхал голос Гладис, говоривший в доме, и, оттолкнув оторопевшую служанку, бросился в гостиную. Она сидела на низеньком диванчике между роялем и высокой лампой под большим абажуром. Я в три шага перебежал комнату и схватил ее руки в свои. — Гледис! — крикнул я. «Гледис — Гледис! Она удивленно посмотрела на меня. В ней произошла какая-то неуловимая перемена. Для меня были новые и выражения глаз, глядевших холодно поверху, и твердо сжатые губы. Она отняла у меня свои руки. — Что вам угодно? — спросила она. — Гледис! — воскликнул я. — Что случилось? Ведь вы моя Гладис, моя маленькая Гладис Хэнгертон. — Нет, — был ответ, — я Гладис Потс. Разрешите познакомить вас с моим мужем? До да чего нелепо жизнь. Я машинально раскланялся и пожал руку маленькому человечку с проседью, свернувшемуся калачиком в глубоком кресле, которое некогда предоставлялось в мое исключительное распоряжение. Мы кивали головами и глупо ухмылялись друг другу. Папа разрешил нам пожить здесь. Наш дом еще не готов, сказала Глабис. О, разумеется, отозвался я. Вы, вероятно, не получили моего письма, направленного в пару. Я не получал никакого письма. Ужасно, досадно. Тогда все было бы ясно. Все ясно и так, ответил я. Я рассказала Уильему о вас, пояснила она. У нас нет тайн друг от друга. Мне очень жаль, но, очевидно, ваше чувство было не особенно, глубоко. Раз вы могли умчаться вдруг на край света, покинув меня в одиночестве? Вы не дуетесь, нет? О нет, нет, нисколько. Пожалуй, я пойду. Разрешить? Предложить вам что-нибудь? Гостеприимно вмешался маленький человечек и добавил проникновенным тоном. В жизни уж всегда так. Да и не может быть иначе, раз у нас нет полигамии. Наоборот, сами понимаете. Он залился идиотским смехом, а я поспешил к дверям. Я уже закрывал их за собой, но внезапно фантастическое побуждение заставило меня вернуться и подойти к моему счастливому сопернику, тотчас возрившемуся с надеждой на пуговку электрического звонка. — Могу я задать вам один вопрос? — спросил я. — Отчего же, если вопрос разумный? — Как вам это удалось? Что вы сделали? Нашли спрятанное сокровище? Открыли полюс? Перелетели через канал? Что вы сделали? Какой геройский подвиг совершили? Где ваш романтизм? Чем вы победили ее? Он смотрел на меня с безнадежно недоумевающим выражением на добродушном и ничтожном лице. — Не находите ли вы, что вопрос носит чересчур личный характер? — спросил он. — Отлично. В таком случае разрешите спросить, — крикнул я. — Кто вы такой? Какова ваша профессия? — Я письмоводитель Стряпчева. Второе лицо в конторе джонсона и Мэривэль, 41, Чансерилен. Спокойной ночи, — отрезал я. И, как подобает безутешному герою с разбитым сердцем, исчез во мраке, задыхаясь от горя и гнева и злорадного смеха. Еще одна небольшая сцена, и повесть моя будет окончена.